Глава 11. Лестница привела его к короткому коридору, который закончился монолитной стеной. Но тут все было уже просто. Короткий разговор с ИИ, и та исчезает, оставив после себя мутную завесу толщиной в метр. Два шага, и Рэм с Араной стоят под тем самым люком, через который он прошел в бункер, а за спиной снова монолитная стена. Что ж, теперь все на своих местах, и можно взять свои слова о том, кто строил подземное убежище, не чудак на букву М, а вполне себе грамотный инженер. Булавин открыл дверь и согнувшись, забрался в тоннель. Сейчас он завидовал девушке, ее рост был ниже, и идти ей будет проще. Что ж за судьба у него такая? В последнее время он только и делал, что ползал по заминированным тоннелям. Правда, обычно ползал не как хозяина, как незваный гость, который в любой момент мог получить заряд усиленной шрапнели или термобарический взрыв. Неспешно продвигаясь, Рэм снимал мины, которые перекрывали тоннель одну за другой и укладывал их в свой кофр, который волок за собой. На седьмой место закончилось. Как ни жалко, остальные придется оставить. Спустя полчаса они выбрались в подземную часть землянки и тут только Булавин осознал свой промах. Противник ведь никуда не делся. каждые двадцать минут сканирования местности. Это он защищен, а на девчонке устаревшая броня, хоть и неплохая, но она ближе к камуфляжному костюму и уровень ее маскировки выдаст их с головой при первом же заходе». «Твою мать!» – мысленно выругался Рэм, пытаясь придумать, что можно предпринять. «Да уж, лопухнулся!» Конечно, есть вариант остаться тут и дождаться, пока Архонт уберет своих наблюдателей. Но столько времени у него нет. Чокнутый искусственный разум в ресурсах не стесняется. Кучу железа он может держать тут хоть целый год. Все, что им нужно, это засечь его. И через пару секунд полное накрытие с последующим испепелением. Проблема? Напрягшись, поинтересовалась Арана. Похоже, чуйка у девочки работала на пять с плюсом. «Проблема», – подтвердил ее догадку Рэм. «Видишь ли, Архонт оставил своих наблюдателей в надежде, что я ворвусь сюда в поисках выживших или еще по какой-нибудь дурацкой причине. Он меня за идиот одержит и когда они меня засекут...» то херакнут какой-нибудь убойной штукой, что останется от меня мокрое место и пятно выжженной земли метров пятьсот в диаметре. «Погоди, но ты как-то пришёл сюда и вроде даже живой», задала девушка вполне логичный вопрос. «Именно, я пришёл сюда в одиночку в новейшем костюме ликвидаторов с максимальной защитой. Я даже засекаю сканирующие волны». Но теперь я иду с тобой, а твоя допотопная броня вспыхнет ярким огнем при первом же заходе. Проще только сигнальную ракету вверх выпустить. И что делать? У тебя есть план? Рэм задумался. У противника нет никаких предпосылок менять график сканирования. Они не знают о нем, значит ничего не изменилось. Все те же 15 минут». Зона сканирования чуть больше полутора километров. Для него выйти из зоны бегом не больше трёх минут. А вот насколько Арана быстра. э чёрт, тут же ещё минное поле вокруг посёлка. Но это как раз поправимо. Он посмотрел на девочку. «Ты быстро бегаешь». Та кивнула. «Ты что-то придумал?» «Да, сейчас я уйду. Ты будешь тихо сидеть тут». а затем мы с тобой побежим. Быстро побежим. Нам нужно выйти за зону сканирования, уложившись в 15 минут между импульсами». «А ты куда?» – забеспокоилась она. «Снимать мины и сигналки. Твой папаша заботился о поселении. Не сказать, что минное поле вокруг плотное, но все равно подарков хватает. и Я-то их просто обходил, а сейчас нужен будет прямой коридор». Девушка кивнула, потом как-то странно посмотрела на рема «Ты ведь меня не бросишь?» Голос ее стал каким-то неприятным, в нем проскользнули плаксивые нотки. Рэм шагнул к ней и обнял. «Конечно, не брошу», — заверил он ее, — «и дела даже не в твоем отце и его просьбе. Ты мой друг, член моей команды». И тут она разревелась. Слезы полились ручьем, она всхлипывала, размазывая их по щекам. Рэм дождался, когда она успокоится и направился к люку, к которому вела винтовая лестница. Мин было немного, за 10 минут справился. Плотнее всего были заминированы овраг и еще метров 40 за ним. Рэм пробил тропу, но прошел по всему маршруту так, на всякий случай – И, как оказалось, не зря. Ещё три сигналки на самых удобных для прохода местах и несколько универсальных датчиков, которые работали сразу с десятком параметров. А вот они уже принадлежали противнику. И это было совсем хреново. и Если рема они не видели, то маскировку раны раскусят на раз-два. Но самым плохим было то, что тот, кто мониторил район Свободного, изменил интервалы сканирования. Теперь облучение шло каждые пять минут. Возможно, на это повлияла группа мародеров, которая сунулась к поселку. Весь план летел к черту. Радиус сканирования тоже вырос два километра. И это если считать от оврага. Броня девушки была без усилителей, не сказать, что дешёвка, но это был обычный костюм. В принципе, Булавин сможет нести её на руках, но вот тогда его маскировка получит уязвимость. За пять минут он, конечно, вырвется из красной зоны, но Штопор был уверен, что обнаружил далеко не все сюрпризы, да и что толку в их вычислении? Он не мог их ни снять, ни обезвредить. Стоит датчику погаснуть, как по этому месту тут же будет нанесен удар. Да, уйти не проблема. Проблема уйти с Араной. Выдав эту гениальную мысль, Рэм направился обратно. Девочку было опасно оставлять одну. Она нестабильна и напугана. Слишком много свалилось на нее в последние несколько дней, а он уже сорок минут отсутствовал, как бы не накосячила и не высунула нос наружу посмотреть, куда он пропал. Рэм появился вовремя, а рану он поймал на лестнице уже на полпути к первому люку. «Я же сказал сидеть тихо и нос наружу не показывать!» Девушка виновато уставилась в пол. «Не злись!» — повинилась она. «Тебя долго не было, я испугалась». Рэм тяжело вздохнул. «Рано. Если я сказал, что я вернусь и нужно ждать, значит, надо так и делать. Давай ты пообещаешь мне больше не заниматься самодеятельностью и выполнять мой приказ. Не вернулся бы часов через пять, тогда пора беспокоиться. А сорок минут не то время. Итак...» что? Прикинувшись дурочкой, спутница сделала вид, что не поняла. «А рано!» «Ну хорошо, я обещаю слушаться и никакой самодеятельности, доволен!» «Вполне, но учти, нарушишь обещание, накажу!» «Что, выпаришь?» В голосе девчонки, которая по-прежнему испытывала к нему детскую влюбленность, прорезались игривые нотки. Булавин покачал головой. «Нет, просто мы расстанемся. Оставлю тебя в безопасном месте, дам немного социков на первое время и живи как хочешь. У нас важное дело. И я не могу себе позволить держать рядом с собой человека, который может всех погубить потому, что не слушает, что ему говорят люди, которые понимают гораздо больше. Итак, повторяю вопрос. Мы поняли друг друга?» Девушка смотрела ему прямо в глаза и понимала. Сейчас Рэм не шутит. Он как никогда серьезен. Как сказал, так и сделает. Обещаю. Вот теперь верю. Рэм достал сигарету и прикурил. Поговорим о делах наших. Они гораздо хуже, чем были. Проход в минном поле я подготовил, но противник тоже не терял времени. Они изменили интервал сканирования, Теперь у нас окно в 5 минут. а В лесу я обнаружил несколько датчиков, которые засекут тебя с километра. Ставил их не твой отец, так что как только ты попадёшь в зону их ответственности, то нас вычислят почти мгновенно. Итак, задачка следующая. Пробежать 2,5 километра за 5 минут, не попавшись в зону действия трёх датчиков. «И это только те, которые я нашел. Есть идеи?» Арана сидела задумчивая, покусывая нижнюю губу, как всегда делала, когда волновалась. «Ты можешь спокойно уйти», – наконец решительно заявила она. «Я останусь здесь, пока эти уроды не уберутся. Когда ты засветишься в другом месте, они точно уйдут. Зачем сторожить руины? И тогда я смогу тебя найти». Ты мне ничего не должен. Тут есть все, чтобы спокойно отсидеться. Ну, проведу недельку под землей. Еда, вода, все в наличии. Рэм задумался. Вообще предложение было не лишено здравого смысла. Здесь для нее и вправду безопаснее чем с ним. Чем эта девочка сможет ему помочь в борьбе с Архонтом? В лучшем случае будет еще одной ударной единицей, а она нужна? В планах Булавина не было никаких прямых атак. «Да, это выход», — наконец согласился Штопор. «И, возможно, он даже самый лучший из тех, что мы можем придумать. Но это оставим как крайний вариант. Есть еще идеи?» Он видел, как радостно вспыхнули глаза девушки. Похоже, она боялась, что он вот так просто откажется от нее, пойдя по самому простому пути. Рэм это заметил и решил, что сейчас самое лучшее время, чтобы расставить всё на свои места. «Арано, нам давно пора объясниться», – произнес он совершенно неожиданно для девушки. «О чём ты?» – озадачилась дочка покойного контрабандиста. «О твоих чувствах ко мне. Я не слепой и вижу, как ты на меня смотришь. Ты мой друг, соратница, боевой товарищ, но я люблю другую женщину». И это ничто не изменит. Рана погрустнела, глаза девушки наполнились слезами. «Понимаю», – стараясь, чтобы голос не дрожал, – произнесла она, – «Грая знает тебя намного дольше. У вас много общих воспоминаний из времен, когда мой дед был моего возраста, и она тебя любит». «Ты ошибаешься», – покачал головой Рэм. «Это не Грая. Я знаю эту девушку всего несколько недель». Но так вышло, что она ближе мне, чем все женщины Раякса вместе взятые, и сейчас она в руках Архонта, если вообще жива. Я ее знаю. От неожиданности у Араны моментально высохли слезы. Возможно, мы освободили ее на рынке. Она стояла с тобой рядом на похоронах. Девушка уставилась в пустоту. Похоже, сейчас она копалась в своем интерфейсе. Тот ничего не забывал. «Золотые волосы, серые глаза?» С ревностью спросила она, найдя нужный объект. «Да, это она. Ее зовут Рада». «Рада? Что за странное имя? Хотя, постой, это она пленница из дарана тайного города, где правят потомки тех, кто спасся с корабля, откуда и ты». «Верно», — согласился Рэм. «А теперь давай вернемся все же к нашему вопросу». «У тебя есть мысли, как пройти через лес так, чтобы нас не засекли?» «Есть. Маскировка, ты прав, у меня никакая. Пробежать два километра за пять минут мне тоже не удастся, но ну, в лучшем случае минут девять. Но проблема в датчиках, если я правильно поняла, стоит мне высунуть голову из этого люка, как меня тут же засекут». почти метров через сто в зону тех что я нашел овраг не попал это мало что меняет так вот есть у меня одна особенность не непрокачанная на рабочие называется она незначительность в чём суть охотничья фишка активируемая действует бессрочно правда жрет резервы организма лучше ее использовать когда ты бодрый сыт а я ее минут двадцать могу удерживать Но тут правило, потом понесёшь меня на руках, так как я буду ноги волочить. Понесу, если нужно, не бог весть какая ноша, ты мне скажи, что она делает. а Рана на это только фыркнула. Неужели не догадался по названию? Да и нередкая она, почти у каждого охотника есть. У взрослых она лучше прокачана, я её только-только получила. Когда ты там фальшиво умирал? Я по местным джунглям с наставником лазила, мутантов выслеживала, вот и заработала. Давай, выкладывай, закуривая, попросил Рэм. Что там за способность? Используется она для выслеживания опасных мутантов, многие из которых имеют свои плюшки от системы, а чаще всего они эмпаты. Так вот, незначительность действует, пока меня не видят. При прямом взгляде она слетает. Но до этого момента я для всех ощущаюсь как нечто незначительное, неважное, мелкое. Но самое важное, что универсальные датчики ощущают меня точно так же. Не как человека, а как мелкую букашку. А вот сканирование даже не знаю. Но ну, не должно она меня выдать. Кроме того, маскировка должна усилить эффект. Откат у неё долгий, если слетит... В следующий раз только через час можно использовать. Значит, смотреть на тебя нельзя. Арана покачала головой. Есть еще один минус. Придется идти медленно, даже при быстрой ходьбе слетает. Потом при прокачке с этим получше становится. Но все равно, это фишка, чтобы подкрасться к добыче. «Рискованно», – стряхивая пепел на пол, задумчиво взвешивая все «за» и «против», – произнес Рэм. «И проверить не выйдет. Откат велик. а Мы так время потеряли. Правда, снаружи тучи низкие, вот-вот дождь ливанет». «Дождь – это хорошо», – довольно заявила девушка. «Датчики, конечно, хуже работать не будут, но потеряют пару сотен метров максимального обнаружения». но зато дождь распугает местное зверьё, которое может всё сорвать, может ночи дождаться, во тьме моя незначительность ещё лучше работает». Булавин задумался. До темноты ещё шесть часов, связи со своими у него нет, Архонт позаботился о блокировке области. Рым уже собирался согласиться, чёрт с ним со временем, но именно в этот момент Земля вздрогнула так, что штопор, сидящий на ящике, подпрыгнул вместе с ним. «Что это?» – вскочив, спросила Арана, задрав голову вверх, глядя куда-то в потолок. «Сиди здесь!» – скомандовал булавин и, активировав маскировку, рванулся по винтовой лестнице наверх. Комната-обманка была разгромлена. Пустой шкаф упал, сверху осыпалась земля. Лестница уцелела, а вот маскировочный люк сорвало и унесло, словно и не было его никогда. Высунув башку наружу, Рэм присвистнул. всё вокруг было затянуто непроницаемым красным туманом. Визор видел метра на два. Дальше всё тонуло в непроглядной красноте. Интерфейс не давал никаких подсказок, опасен он для него или нет. Было совершенно неясно, и ладно, у него костюм с закрытым циклом, он под водой может сидеть и в уст не дуть, а вот-то рано. Что будет с девчонкой, когда она вдохнет? Из размышлений его вывело системное сообщение, точно такое же, как то, что было получено, когда они сидели в подземелье под корпоративным комплексом, решая, как прорваться наверх, только на этот раз... «Оно было гораздо короче. Бегите!» Рэм побежал к люку и, сунув голову вниз, скомандовал. «Хватай свой мешок и пули сюда! Больше шансов у нас не будет!» Девушка словно ждала приказа. Рюкзак у нее уже был за спиной. Рэм еще заканчивал говорить, а она уже одолела половину лестницы. и «Есть дыхательная маска с фильтром», – вытягивая девушку одним движением и закрывая люк, спросил Булавин. Так кивнула и вытащила из-под сумка универсальный воздушный фильтр. Вещь, конечно, далеко не новая, но позволяет пережить атаку боевыми отравляющими веществами, во всяком случае большинством из них. «Надевай с Рэм. Теперь слушай». «Сейчас ты активируешь свою маскировку, и я возьму тебя на руки, затем очень быстро побегу. Ты не трепыхаешься, обнимаешь меня за шею. Когда я скажу «можно», ты спрыгиваешь на землю». «С первого дня я мечтала, чтобы ты носил меня на руках. Вот и сбылась твоя мечта. А теперь выполнять. Я не знаю, сколько у нас времени». «А что там?» «Сама сейчас увидишь. готова а Рана кивнула. Рэм подхватил ее, она дисциплинированно обхватила его шею руками, прижавшись открытым шлемом к его броне на груди. Он видел ее маскировку, словно той и не было. Так, какая-то рябь, едва покрывающая легкую броню. Рэм выскочил наружу. Как он думал, его мимикрия сбоила с такой ношей. На напарницу она не распространялась, да и вела себя странно. Моргала, словно отключалась на долю секунды. Потом 3-4 нормально, потом снова. Но сейчас было не до этого. Булавин подбежал к краю оврага и одним мощным прыжком взлетел на 3 метра, после чего, недолго думая, активировал спринтера. «Дар системы за десятку ловкости сейчас был как нельзя кстати». Рэм несся вперед, тараня кусты, которые внезапно выныривали из красного тумана. Больше всего он сейчас боялся налететь на дерево. Ладно он, но на руках девчонка, который просто поломает при столкновении на скорости 80 км в час». Дважды он чудом избегал стволов в три обхвата, уходя в сторону в последнее мгновение, а рана, закрыв глаза, уткнулась ему в грудь. Вот четыре секунды остались позади. Все, спринтер аут. Дальше только на мышечных усилителях брони. Рэм мысленно отсчитывал время. Три, четыре, пять, шесть. Красная завеса обрывается совершенно неожиданно. Именно в этот момент Рэм споткнулся и полетел к убарям. Единственное, что он успел в падении с силой оттолкнуть от себя девушку, которая с протестующим воплем унесла в густые кусты, росшие в метрах в трех от падающего Рэма. Блавин вышел из падения перекатом и вскочил на ноги, рванул к ране. И вовремя. Кусты оказались не простыми, а хищными. А тут им еще такой подарок. Тонкие, но очень крепкие ветки, унизанные множеством шипов, уже оплетали девичий силуэт. Энергетические клинки, появившиеся с предплечий, за мгновение поотрубали хищные отростки. Охотница вскочила и бросилась к нему в объятия. Похоже, испугалась не на шутку. Рэм же, обнимая ее одной рукой, быстро заглянул в интерфейс. Что ж, задача выполнена на все сто. Сейчас они оказались почти в двух километрах от оврага. Справа в пяти шагах висела стена красного тумана, ровная, словно всю эту область прозрачным стаканом накрыли. Рэм не чувствовал никаких датчиков или сканирования. Он понятия не имел, что это, но был уверен, что через эту фигню их никто отследить не сможет. А еще исчезла блокировка. и на него посыпались сообщения от Граи, которая, похоже, неотрывно следила за тем, когда он окажется доступен. «Ты где? Что произошло?» требовала она немедленного ответа. Рэм посмотрел на карту. «Я в восьми километрах от вас», быстро написал он в ответ. «Но это если по прямой, а тут с прямой туго. Со мной, Арана, она выжила. Все вопросы потом, когда доберемся». «Думаю, через час-два будем. Очень уж места беспокойные». «Поняла, ждем», – ответила Грая. Рэм посмотрел на Арану, которая, отпрянув, быстро сдирала с себя гибкие стебли, которые, похоже, довольно легко справились с ее бронекостюмом. Да и не костюм, так, недоразумение. «Ты в порядке?» «Да», – коротко ответила девушка, вытягивая из-за спины автомат. «Что дальше?» «Дальше мы с тобой тихо и очень незаметно валим отсюда. Я иду впереди, ты чуть за мной, след в след. Не шумим, не стреляем, просто уходим. Нам нужно пройти километров 15». «Не проблема», – согласилась она. Потом бросила взгляд на туман, который стал редеть. «Это что?» «Без понятия. Но историю я тебе потом расскажу. Похоже, это снова подарок от союзника». «Хотя я уже догадался, кто играет за нас, и это очень серьезный козырь против Архонта. Все, хватит трепаться, вперед, нужно убраться отсюда подальше!» Рэм ухватился за болтающийся на груди автомат и, вскинув его, быстро двинулся прочь от мертвого свободного. Без приключений все же не обошлось. События последних суток взбаламутили лес вокруг разрушенного посёлка, и если Рэм под маскировкой чувствовал себя почти в полной безопасности, то Аране пришлось тяжко. На неё наводились все твари в округе. Она хотела сначала идти под незаметностью, но, видимо, не рассчитала свои силы и уже через три минуты деактивировала умение Видок у девчонки был ещё тот. Лицо боледное, под Салбоградом катит, движение вялы, словно она пять километров в полной боевой пробежала. Именно в этот момент на них напала какая-то серьезная тварь размером с приличного кабана. Причем у этой падлы не было никаких проблем с незначительностью, поскольку Рэм ее засек только когда она вывалилась из кустов. И я-то, несмотря на то, что он повесил сразу два микродрона. А рана только чудом сумела увернуться от несущейся на нее тонны мяса, костей, клыковых когтей. При всех своих габаритах и скорость у твари была приличная и прыгучесть, и гибкость. А еще она отлично держала удар». Во всяком случае, очередь из автомата рема прилетевшая ей в бочину, она проигнорировала, словно булавин холостыми садил. Пролетев мимо девушки, тварь в прыжке извернулась немыслимым образом, оттолкнулась от монументального ствола дерева и полетела к штопору, который прикрыл собой поднимающуюся девушку. А вот удар души... Тварь, которая в интерфейсе обозначалась как Дагар 26 уровня, она уже пережить не смогла. Правда, черная молния, которая прожгла ее от грудины до хвоста, не обладала останавливающей способностью, и мертвая туша продолжила полет на булавина. и убраться с дороги нельзя, а рана только на ноги поднялась, и если отойти, то ее просто раздавит и броня не защитит. Пришлось рему ловить подарочек и, словно древнему олимпийцу, отшвыривать его в сторону. Костюм справился, правда, орал, предупреждая о запредельных перегрузках, но те были кратковременны и не сказались на боевой составляющей, а вот то что одновременно с этим получил энергетический заряд туши мутанта который его едва руки не отсушил было неприятно ты как поинтересовался рэм у араны нормально ответила та бросая озадаченные взгляды то на него то на мертвую тушу а ты вправду крут в одиночку убить матерова дагара да еще не издалека в ближнем бою Один такой может легко отряд охотников порвать. Хорошо, что их немного, иначе бы жизни не стало. Рэм пожал плечами. При его умениях и броне это не сказать, чтобы бог весть, какой противник. Баланс приемлемый. Шесть очков темной энергии в минус. Сорок девять души мутантов плюс. И теперь у него на регенерацию, если что, есть пятьдесят три единицы – А в интерфейсе еще и системные сообщения после этой победы появились. Похоже, накинули ему еще что-то помимо энергетической подпитки. Ну что сказать, неплохо накинули. Зверюга, мутировавшая, проходила под категорией «опасная» и дали за ее устранение аж тысячу социков, и очков прилетело аж семь сотен. Правда, до нового уровня все равно еще прилично. Дополнительно ловкость чуть поднялась и сила капнула, видимо, швыряние туши в зачет пошло. Ладно, немного качнулся и то хорошо, не сказать, что заметно, но даже эти крохи все в копилку. Рэм обернулся к Коране, но не обнаружил ее за спиной. Найдя ее взглядом, булавин опешил. Девушка потрошила свой рюкзак рядом с тушей Дагара. «Ты что задумала? Как что? Нужно выпотрошить тварь? Тут ценные ингредиенты, их охотно возьмут по хорошей цене. Половина пойдет на регенерационные капсулы, вторая половина в разные народные средства. Например, слюнная железа Дагара, девушка стрельнула озорным взглядом штопора, обеспечивает крепкий стояк на четыре часа. И идёт по сотне социков за грамм. «Ну, с этим у меня всё в порядке», ничуть не смутившись, ответил Булавин. «Проверим», тут же предложила Арана и весело рассмеялась, правда, негромко. «Что, прямо тут?» – не сдержался Рэм. «Разложить тебя вот на этой туше «Нет», – покачала головой несносная девчонка. «Подожду до безопасного места. А теперь не мешай, быстрее начну, быстрее закончу». «Бесполезно», – покачал головой штопор. «После удара души почти ничего не остаётся». «Да что ж ты такое с ним сотворил?» – возмутилась Арана, когда добралась до ценнейшей печени. «Это же никто не купит. Её хоть сейчас есть можно, отлично прожарено, правда жёсткая, как подмётка. Чем ты его так долбанул?» «Секрет фирмы», – ответил Рэм. «Раненых после этого не бывает. Ты закончила?» Девушка упрямо покачала головой и продолжила копаться в туши. Железу, которая так круто влияет на мужскую потенцию, она все же вырезала. Упаковал ее в контейнер, она убрала свой чехол с разделочным инструментом обратно в рюкзак. «Все, я готова». «Наконец-то, двадцать минут потеряли. Хорошо, до поселка далеко». Прекращая вертеть головой, отслеживая неприятности, произнес Рэм. «Давай убираться отсюда. Думаю, скоро нас искать начнут. Все, дальше бегом, ни на что не отвлекаясь». К ночи добрались до лагеря. Транспорт был укрыт маскировочным куполом, но Булавин его видел, так как тот был заведен на него по системе свой-чужой. Но Булавин ощущал направленный на него взгляд. И этот взгляд шел не от лагеря, а со спины. «Лонд!» Тихо позвал он, разворачиваясь, и снова поразившись способности старшего правнука к маскировке. «Ну и чутье у тебя, командир!» Выбираясь из своего укрытия в корнях огромного дерева, произнес разведчик. «Ты ведь меня не заметил! Что выдало?» Взгляд заинтересованный, пожимая протянутую руку, пояснил Булавин. «Люди часто чувствуют взгляды, не стоит так таращиться, а маскировка у тебя отменная». «Знакомься, это Арана, дочь трега единственная, кто выжила в свободном. Она пойдет с нами». «Лонд Цетра», – представился разведчик, – «рад знакомству». Девушка кивнула. «Что там в свободном случилось?» Несколько часов назад нехило оттряхнула с той стороны. Неркаш чаем облился. «Позже пошли к остальным. Надо убираться отсюда как можно быстрее». Причём придётся уходить, как пришли. Через посёлок не пройти, ждут нас там. Так что нужно искать другой маршрут и составлять новый план. Старый уже непригоден. У вас-то тихо было. Да как сказать, раза три над нами проходил разведывательный дрон. Хорошо, при первом пролёте активность была минимальна. Потом уже сидели тихо, доложился парень. Значит, нужно мотать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. «Полностью поддерживаю», – раздался голос Граи, и спустя секунду она вышла из под купола. «Привет, Арана, ты как?» И тут девчонка сломалась. Она бросилась к столетней синте и, обняв ее за пояс, разревелась, уткнувшись лицом в броню. «Они, они всех!» – сквозь всхлипы пыталась сказать девушка. Грая несколько секунд стояла растерянная, после чего обняла девушку за плечи и увела к машине, что-то тихо шепча на ухо. «Досталось девчонке», – прокомментировал Лонд. «И нам достанется, если не уберемся», – мрачно произнес Рэм. «Выполнять. Через двадцать минут нас тут быть не должно». «Слушаюсь», – отчеканил старший из братьев и исчез под маскировочной завесой.